С этого дня великий страх поселился в моей душе. Он не покидал меня ни днем, ни ночью. Однажды, чтобы заснуть, я по совету головастика выпил в одиночку полбоди браги. И все равно сон спасения, сон забытье не снизошел на меня. Зато в мерзком, призрачном бреду меня вновь посетил старик со скалом мертвеца и взглядом сатаны. Я отменил свои прежние указы. Я внимательно перечел оставленные Тимофеем заповеди. Я изучил все без исключения кулинарные рецепты и в некоторых из них открыл тайный, ранее недоступный мне смысл. Вникая в секрет приготовления мясного салата, я нашел подтверждение моим мыслям о необходимости применения чрезвычайных мер. В последних строках раздела посвященного окрошкам и рассольникам, содержалось прямое указание на главные причины наших поражений. Описание говяжьего студня окончательно укрепило мои помыслы. На большом сборе законники выказали открытые неповиновения, и я приказал казнить каждого десятого из них. Правда, немного позже я передумал, но был уже поздно. Палач оказался слишком расторопным. Всех кормильцев, не успевших скрыться в недоступных местах, загнали в войско. На бродяг и дезертиров надели колодки. Головастику я популярно разъяснил ошибки предыдущей администрации, так и не сумевшей свалить ни единого ветвика Основная масса колодников была должна сосредоточиться на самом верхнем, пятом или шестом ветвике и рубить его в две смены, днем и ночью, непрерывно но рубить не в ста шагах от конца и даже не посередине, а у самого основания. Действие приложения сил при этом неимоверно возрастает, и ветвяк обломится под действием своего собственного веса. Достаточно будет рва глубиной в одну четверть его толщины. Нижние ветвяки следует лишь слегка подрезать. Рухнувшая сверху масса будет иметь такую кинетическую энергию, что все они уподобятся поставленным на попа костяшком домино. Перед этим желательно войск отступников заманить на один из обреченных ветвиков За сроки и качество работы отвечает непосредственно Головастик. Служивых, сдерживавших все возрастающий напор отступников, было велено строить фаланги по типу македонских и соединять между собой ляной змеевкой, то есть с той же колодкой, только гораздо более длинной. Боевой дух войск от этого не вырос, зато дезертирство резко сократилось. Бывший главный страж площади разработал проект указа о подрывных действиях во вражеском тылу, за что и был возвращен на прежнюю должность. Наиболее инициативные и преданные губернаторы приступили к формированию женских полков. Мор докатился до мест, где народ уже успел повымереть от голода и сам с собой затих и все было бы хорошо если бы не это отупляющее выматывающая сила бессонница только что прибыл гонец отысикого надзирающего за работами на указанном тобой ветвике пятого яруса вчера ночью в недрах ветвика раздался могучий продолжительный треск никогда до сих пор не слышанной на вершине. Люди, находящиеся с внешней стороны рва, ощутили сильный толчок. Ноги даже не удержались на ногах. Перепуганные колодники прекратили работу, но вскоре под страхом смерти возобновили ее. С тех пор треск регулярно повторяется. И похоже, раз от разу становится сильнее. На утро по всей протяженности ветвика скрылось множество нор, из которых, словно обезумев, полезли древесные кроты. Голодные люди обрадовались, стали убивать и пожирать их. Однако вскоре из нор появились кротадавы. Они долго вслепую носились по ветвику, давя и колеча всех встречных, пока седа единого не сгинули в прорве. Доложил головастик. «Это, наверное, первая хорошая новость, которую ты мне принес за последнее время», — сказал я. «Не больно уж она хорошая!» Головастик был, если не испуган, то встревожен. «Отрадясь, не слыхал, чтоб на вершине бывало такое!» «Ты про много еще не слыхал. Рано или поздно новые приходят на смену старому. И это новые нельзя винить в том, что кто-то о нем еще ничего не слыхал». Уж очень мудр ты стал выражаться. Лучше скажи, что нам делать? Пусть колодники продолжают свою работу. Но только на внутренней стороне рва. Всех служивых убрать светвяков на круто паутие. Кормильцы, надеюсь, уже давно отселились? Должны бы. Да только разве уж следишь за всеми? Отступники где? Везде. Но главные силы на неболоме третьего яруса. Как раз на том, который тоже должен рухнуть. Отлично. Для отступников это будет хороший урок. Пусть противостоящие им войска отходят круто Но отходят медленно, без паники. Они тоже погибнут? Какая-то часть, вероятно, погибнет. Но здесь мы уж ничего не сможем поделать. Война без жертв не бывает. Что еще? Я хочу видеть все своими глазами. Мы сейчас же отправимся в место, удобное для наблюдения. Желательно поближе к пятому ярусу. Зрелище обещает быть незабываемым. Стражников возьми поменьше, но выбери самых надежных. Прихвати парочку законников. Такое событие должно быть увековечено.